дельфина рассказывает про собор. В тот день мы пошли в кафедральный собор сан сальвадора Все началось из-за убийства Хустино Варгадо на дороге в Алабаско, где у него маленькое ранчо было. Однажды ночью к нему в дом ворвались четверо национальных гвардейцев, ну тех, которые с оружием ходят. Избили его дубинками, выгнали детей и жену на улицу и сожгли дом. Хустино, guarda, мой дядя, самого его куда-то увели. На следующий день нашли его изуродованный труп. Голова была насажена на кол, выдернутый из ограды, а тело лежало неподалеку в канаве. Возмущению нашему не было конца, но мы не знали, что делать. Мы все любили Хустину. Такой смерти он не заслужил. Он был трудолюбивый добрый человек, кормилец семьи и опора моей бабушки Лупы. Он всегда ей по дому помогал. Четверку, которая увела дядю, знали во всей округе. Чуть не все здешние мужчины поднялись Кустино никогда никого пальцем не тронул, хороший человек был. Помог нам организовать демонстрацию у банка, где мы просили снизить цены на семена и удобрения. Только и всего, что он сделал. Так оставлять это нельзя. Надо что-то предпринять в память о погибшем товарище. Сколотилась группа мужчин, вооружившись палками и мачете, Они отправились разыскивать убийц. Искали по всем домам. Вскоре одного за другим убийц отыскали и под конвоем крестьян привели на место преступления. И вот они перед нами. Дрожат от страха, словно курицы мокрые. "Мы, в отличие от вас, не убийцы", заявили наши мужчины и заставили бандитов копать могилу для Хустину. Копать там же, где его убили. И еще заставили встать на колени, просить у покойника прощения. Заставили прочитать молитву верую. Мы стояли вокруг с мачете наготове, а они молились под палящими лучами солнца. Мы гражданская власть, на коленях во власть убийц отвечали им наши компаньоры. А чтобы покойник их простил, заставили каждого из них бросить в могилу хотя бы по лопати земли. После похорон мы их отпустили, еще раз сказав, что делаем это потому, что мы не убийцы, а христиане. Так мой дядя Хустину, сын мамы Лупы, был отомщен. Но мы и представить себе не могли, Какие муки нам придется испытать за то, что мы тронули власть. Когда начальники узнали, что произошло, сразу же послали джипы с солдатами, вертолет и даже самолет. Устроили бойню. Многих убили. Сжигали дома, насиловали женщин, избивали детей, даже животным и тем досталось. Стреляли по курам и поросятам. И сполосовали штыками быков и лошадей. Некоторым мужчинам вместе с жёнами и детьми удалось бежать по глухим тропинкам в горы и леса. Через пять дней голод, москиты и хищные звери заставили нас вернуться в поселок. За это время в семи департаментах прошли повальные обыски. Почти все раньше в том кантоне где отомстили за смерть Хустину были сожжены. В газетах об этом не писалось. Люди не могли работать в этих условиях. Вот тогда-то и решили занять кафедральный собор. Нам предложила так сделать прибывшая группа студентов и преподавателей. Мы уже были хорошо организованы и потому сразу согласились. с рассчитывая на то, что о нашем положении напишут в газетах. В назначенный день. 120 крестьян, а также студенты и преподаватели пошли к мессии. Примерно в 10:00 утра, когда место закончилось, мы спокойно, потупив голову, остались сидеть на своих местах. Вскоре кто-то скомандовал закрыть двери. Тогда священник, убиравший святые чаши и вино для причастия, прекратил свое занятие, подошел к нам и сказал: "Что вы делаете?" И потом добавил: "Вам лучше уйти". Мы ему ответили, что не двинемся с места, что некоторое время пробудем здесь, и попросили ключи, которыми запираются замки на засовах соборных дверей. А поскольку священник не пожелал отдать нам связку с ключами, нам пришлось достать заранее припасенный напильник и распилить дужки замков, которыми собор закрывался изнутри, и тут же повесить их так, чтобы снаружи нельзя было двери открыть. Оставили открытой только маленькую дверцу, ведущую на паперть. Двое студентов и трое преподавателей встали возле этой двери в качестве привратников и объясняли приходившим крестителям на конфирмацию, что по таким то и таким-то причинам сегодня службы в соборе не состоится. А тех, кто заходил помолиться, просили сделать это как можно поскорее и удалиться. Мы разрешали остаться в соборе только тем, кто пожелал присоединиться к нам в знак протеста, против бесчинств в департаменте Челатенанго. Прихожане выслушивали нас, крестились и пускали сналчок. Часам к 12:00 мы все, кроме наших привратников, уже были в заперти. Они стояли снаружи у чуть приоткрытой главной двери и через мегафон произносили речи. Это было что-то вроде митинга для толпившихся у собора зевак. Все остальные сидели внутри в готовности наглухо закрыться, если это потребуется. Собор сразу же окружила полиция. Появились патрульные полицейские машины. Через некоторое время мы начали получать помощь от населения. Люди несли продукты, одежду, аспирин, медицинский спирт. На стены собора кто-то повесил простыни с написанными на них лозунгами. В час дня пришел какой-то священник и попытался убедить нас покинуть помещение. Он сказал мне: "Послушайте, вы избрали самое неподходящее место. Будет лучше, если вы уйдете». Нет необходимости подвергать себя опасности. Мы знаем, что причины вашего поведения весьма основательны, но не следует добавлять новое к тому, что уже случилось. Монсьеюр обратился к нему один из студентов, хотя до сих пор мне было известно, что в городе так обращались только к архиепископу. Мы верим, что вы и все христиане Не допустите, чтобы с нами что-то случилось. Священник ответил: Я вас предупредил. Если вы хотите, можете оставаться. Единственное, о чем я вас прошу, так это об уважении ко всему, что здесь есть. Это вещи святые. Один из наших ответил на это так: Не волнуйтесь, с монтеньёр. Мы люди честные, И как вы могли убедиться, наш протест носит мирный характер? Ни у кого из нас нет с собой оружия, даже мачете. Монсьеньор не сдавался. Да, но я вижу, что вы на все способны. Вы уже сломали замки на дверных засовах. Мы тоже настаивали, да, монсьеньор, но Падре не пожелал отдать нам ключи. Потому в целях безопасности и для того, чтобы можно было закрыть двери, мы так и сделали. Мансьеньор был вне себя, но старался это скрыть и все время нервно подергивал свою красную сутану. Казалось, что он вот-вот ее порвет. Один студент сказал: "Послушайте, мансьеньор, мы ведь не виноваты". На что тот ответил: Дано вы забыли, что находитесь в святая святых сальвадорского католицизма. Я ведь не привыкла не только с монсиньёрами разговаривать, но даже и с простым паномарём. А тут вдруг, откуда что взялось? Вот именно потому мы и здесь, монсиньёр. Вдруг появился еще один священник. Одет он был лучше первого. Красивая смена караула, отметила я про себя. Кто-то прошептал: "Это архиепископ". И пока он шел, все повторяли: "Архиепископ, архиепископ". Ходили разговоры, что он за нас. Мы про это слышали и потому встретили его аплодисментами. Он такого не ожидал и заулыбался. Потом сказал мантеньюру, что все в порядке. Он разрешает нам здесь остаться и надеяться, что недоразумений со священным имуществом не будет. Видимо, испугавшись большого количества присутствовавших, он сказал: "Однако вас здесь многовато". Тогда один из организаторов уточнил: сеньор архиепископ, нас 130. 120 пришло из Челатинанго это крестьяне и 10 местных. Архиепископ сообщил нам, что он обо всем знает, что сегодня у него состоится встреча с властями для возможно, скорого решения проблемы. Нашего организатора провели по собору, чтобы показать наиболее безопасные места, где можно людям спрятаться при чрезвычайных обстоятельствах. После этого священники ушли. В три часа дня мы устроили обед-ужин. И очень обильный. Еду принесли в полиэтиленовых пакетах из столовой и с рынка. Мне никогда так вкусно есть не доводилось. Чтобы продукты не испортились, пришлось съесть все. Прямо, скажем, наелись до отвала. Через некоторое время вернулся консьерж и отобрал двоих для приготовления пищи. Он сказал, что только они могут входить в святую соборную кухню. И дальше пояснил: "В эту кухню заходят только мои родственники и моя кухарка". Кто-то сказал: "Огромное спасибо, консьерж". Опытным взглядом Он окинул нас и выделил двух единственных бывших среди нас учительниц. Они попросили себе помощницу. На эту роль взяли меня. "Ну вот и хорошо", сказал мансьенёр. "Пожалуйста, осторожнее". "Хорошо, хорошо, падре", вмешалась я, как будто только меня одно это касалось. Потом назначили ответственных за уборку и дежурных. Время в тот день летело стрелой. Только и успела, что вспомнить маму, папу и дедушку Чепе. Ещё о бабушке Лупке и моих троих братьях и сестрах подумала. Одному моему братишке год с половиной, сестрёнке семь лет, а самому старшему десять. По правде сказать, об отце вспомнила мельком. Он у нас пропал без вести, а это почти одно и то же, что погиб. Я решила взять за правило не думать о погибших, потому что грустно это очень, а от грусти и печали человек совсем сникнуть может. Моего отца зовут Элио Эрнандес. Он был опорой кормилец семьи. Теперь все заботы на мои плечи легли. Немало мы горе хватили с тех пор, как исчез отец. Лучше об этом и не думать, а то становится просто невыносимо. Плита на кухне была газовая, маленькая, из тех, на которых готовить непросто и опасно, потому что когда спичку подносишь, она взорваться может. Чтобы на всех хватило, нам приходилось готовить завтрак с 6:00 утра до 10:00. Обед с 11:00 до трех. Деревки у нас были пластиковые для одноразового пользования, но мы их не выбрасывали, мыли и опять в дело пускали. Так что времени у поварих было в обрез. В соборе мы пробыли восемь дней. Мыться никому, кроме поварих, было негде. У нас же на кухне была небольшая ванночка, где нам и удавалось немного освежиться с помощью пары кружек воды и хозяйственного мыла. С самого первого дня было организовано дежурство. Заступали не меньше, чем подвое. Спали по очереди группами. Было создано две группы А и Б. В одежде, не разуваясь. Первое испытание Выдержали ночью, когда бодрствующая группа А подала сигнал группе Б. Мы быстро подскакивали со своих мест и собрались в установленном месте. Оказалось, что дежурные заметили, как несколько полицейских бежали к главному входу. Но тревога оказалась напрасной. Полиция лишь сорвала с фасада просто ни с лозунгами и удалилась. После этого уснуть уже никто не мог. Ответственный призвал к бдительности тех, кто перед сном все же разулся, и тех сонь, которые по сигналу группы А не проснулись. Затем он сообщил, что сейчас три часа ночи. Я поднялась с последней, когда обе группы были уже в сборе. Еще поругали тех, кто спал на скамейках против двери, ведь в случае стрельбы это опасно. После той ночи спали на полу или на скамейках в местах, защищенных стеной. В дневное время, чтобы не было скучно, кто-нибудь проводил беседу о правах народа или же все мы разучивали песни. Через два дня опять появился мансиньор Ромеро и увидев, что мы в свободе устроились как у себя дома, обратился к нам со словами: "Ну что ж, вижу я, никто из вас не помнит, в каком священном месте находится". Мы в один голос ответили: "Как можно, монсиньор?" Тогда он сказал: "Хорошо, посмотрим, кто из вас молился". Все как один подняли руку. Я чуть-чуть не рассмеялась прямо в лицо священнослужителю. Конечно же, никто из нас и не вспомнил, что был католиком или верующим. А молиться тем более никто не подумал. Не за этим мы пришли сюда. У нас проблемы поважнее. Монсиньор сказал нам очень серьезно, "Не надо меня обманывать. Руку вы тянете по привычке" они потому, что молились. Тогда наш руководитель ответил ему не менее серьёзно. Монсьеньор, хотя вы и не поверите, но мы все здесь верующие и строго выполняем заповеди Господни. Это точно. Но точно и то, что если нас тронут, мы будем вынуждены защищаться. Мой решил, что лучше сменить тему разговора, и обратился к нам с такими словами: Как вас кормят? Работает ли плита? Хорошо ли вы спите? А потом, перейдя совсем на другое, сказал: По радио сообщили, что по вашим требованиям уже есть решение. А потому, если хотите идти Идите спокойно. Есть приказ каждому из вас гарантировать жизнь и никого, кто отсюда выйдет, не преследовать. Руководитель ответил: Большое спасибо, маньсьёр, за новости. Но мы отсюда никуда не пойдем до тех пор, пока не получим приказа из нашего центра. Вы нам гарантируете жизнь здесь, а не у нас дома в деревне. Кроме того, в провинции еще сидят национальные гвардейцы. Пока они оттуда не уберутся, мы никуда не пойдем. Монсиньор предпочел удалиться и на прощание сказал, что придет завтра в 9, чтобы отслужить нам мессу. На четвертый день стал ощущаться недостаток продуктов. Теперь на каждого приходилось по лепёшке или по галете. Когда собирались, шутили, чтобы здесь с голоду не помереть, надо этих трех толстячков беречь. Те отвечали: "Ну и злодеи. Неужели вы нас поджарите и съедите?" Я, как помощница повара, вставляла: "Да, компаньерос, лучше их поберечь". Шутки какими бы глупыми они ни были, Веселили нас всех. Руководитель сказал нам: "Не волнуйтесь из-за того, что продукты кончились. Уже хлопочет, чтобы нам их доставить по линии Красного Креста". Ну а так как Красный Крест не появился, то на следующий день решено было идти покупать продукты. Потребовались люди, готовые рисковать, потому что и выйти и войти было весьма опасно. Тут же могли арестовать. Чтобы риска было поменьше и чтобы продукты привезти поскорее, конечно, лучше было взять такси. Вызвались идти две девочки. Одна лет 15, другая 16. Они вышли через заднюю дверь в сторону монастыря. Это было в 10 часов утра. К 4:00 Они еще не вернулись. И мы, конечно, начали беспокоиться. Может, их уже арестовали давно, думали мы. А может они испугались и сбежали. Тогда руководитель сказал: "Нет. Эти девушки не робкого десятка. Наверное, дело в том, что церковь сильно охраняют, и им не войти". Так оно и оказалось. Дежурные у двери вскоре увидели, как они вокруг собора проехали раза четыре в такси, а потом куда-то исчезли. Собор действительно находился под сильной охраной. Полицейские внимательно наблюдали за каждым, кто подходил к его дверям. Вот девочки и решили внимательно посмотреть, что вокруг делается. Они установили, что со стороны строящейся церкви охраны нет. И попросили каменщиков перекинуть сумки за ограду, где мы их могли подобрать. Уже без сумок девочки направились к собору со стороны монастыря, и одному Богу известно, каким образом уговорили полицейских на углу разрешить им пройти. Монастырь находится за собором, в том же самом квартале. У дверей монастыря тоже стоял полицейский. Девочки завели разговор с ним, а когда увидели, что дверь перед какими-то посетителями открылась, прошмыгнули мимо изумленного полицейского. Встретили их аплодисментами. Они рассказали, что с ними произошло во время похода за продуктами и попросили добыть веревки, чтобы поднять продукты через окошко, которое выходило к стройке и к которому можно добраться только через спальню мансеньора. Окошечко это находилось на высоте метров 15. Верхолазов нашли из тех, кто умеет на кокосовые пальмы влезать за орехами. Примерно через полчаса продукты оказались в нашем распоряжении. В 5 вечера мы устроили неплохой обед. Утром ведь нам только по полгалеты на ананас досталось. На следующий день Наша организация и женщины с рынка, сумели через Красный крест переправить нам достаточное количество продуктов. Всё шло неплохо, но люди страдали от распорядка дня. Сидеть в заперти было нелегко, особенно крестьянам, которые привыкли работать под открытым небом. Единственно, кто не отчаивался, так это привратники. От постоянных криков в мегафон они уже охрипли. Кроме них никто и уголка улицы не видел. Высовываться в двери и окна было запрещено. Только четыре стены перед глазами. Наверное, потому так часто и отпрашивались в туалет, хотя бы так размяться. Чтобы туда попасть, надо подняться, потом спуститься по лесенке, пройти по темным коридорам в другой зал где раньше тоже мессы служили. А сейчас там спали то ли не пожелавшие, то ли не успевшие вовремя покинуть собор, два или три семинариста, три-четыре родственника мансеньора или его друзья, молодые студенты и служащие. Что касается мансиньора, То нам всем показалось, что он рискует так же, как и мы, и что, в общем, он неплохо себя ведет, особенно если учесть, что старики больше дрожат за свою шкуру, чем молодые, к тому же он страдает от диабета. Об этом он сказал нам поварихам. Ну а кроме того, он, наверное, чувствовал себя арестованным, потому и выходить не пожелал. А нас устраивало, что он, хозяин кафедрального собора, находится у себя. Однажды монсиньор, обращаясь к учительнице, сказал: "Да наградит вас Господь Бог. У вас же нет необходимости сидеть здесь в заперти и делать добро ближнему". И потом добавил: "Я второй раз попадаю в плен к крестьянам". Но у меня уже сил нет сидеть столько дней в помещении. Вот тогда он и упомянул про свой диабет. компаньера учительница сказала ему, чтобы он не чувствовал себя заложником. Он вместе с теми, кто борется за правое дело. Мансьеньор только улыбнулся и продолжал творить свою молитву, перебирая костяшки чёток случались и смешные истории. Падения, например, со ступенек, которые то вздымались, то спускались в темных коридорчиках. Растяпом худо приходилось. Всегда кто-нибудь из них шлепался. Как-то без кофе остались несколько компаньеров из-за того, что тот, кому поручили его нести, пересчитал ступеньки носом, и кофе, естественно, разлился по полу. На самом деле, Там и не было уже так темно, дело в том, что цвет кирпича на ступеньках сливался с цветом кирпича, которым был выстлан коридор. Казалось, что место ровное, поэтому и спотыкались о ступеньки, или падали с них. Желудочных заболеваний было мало, во-первых, потому что ели немного, а во-вторых, все было хорошо проварено. В один из дней Мы получили сумки с мороженым мясом, рыбой и цыплятами. Люди, которые принесли сумки, позже были арестованы. Как раз в этот день в монастырь позвонили. Это было примерно часов в 8:00 вечера, когда варили на кухне фасолевый суп. трубку сняла кухарка монсиньора. Она услыхала: "Завтра они уйдут". И больше ни слова. Синьора сказала мне, кто-то очень неприятным голосом передал, что завтра они уйдут. А как уйдут, по-хорошему. Будьте осторожнее, берегите себя. Мы ей ответили: "Спасибо большое. Пожалуйста, приглядите за фасолью, пока мы сбегаем к нашим и сообщим новость". Чтобы попасть туда, где находились остальные, мы пользовались дверью, через которую только мы, кухарки, могли ходить сколько угодно. Но в целях безопасности мы это делали нечасто. Чтобы дежурные открыли эту дверь и впустили нас, надо было постучать два раза. Дело в том, что возле этой двери была щель, через которую можно наблюдать за улицей. Но мы никогда этого не делали. Это было запрещено, да и небезопасно. Всегда мы проскакивали это место как можно быстрее. Но на этот раз решили поглядеть сквозь щель. И увидели, что пеших полицейских стало намного меньше. И патрульная машина только одна стоит. В зале мы застали товарищей сидящими в полной тишине вокруг маленького приемника. Мы отыскали руководителя сообщили то, о чем нам рассказала кухарка маньеньора. Он нас попросил не строить иллюзий и никому ничего не говорить. А потом добавил, что уже обратил внимание на сокращение охраны и что они включили приемник, чтобы послушать вечерние новости. Вот тогда-то мы и услышали, что завтра в 12 часов красный крест заберет всех нас из собора. Мы решили, что опасность уже позади, и потому, когда возвращались на кухню, отважились подняться на чердак. Через слуховое окно было видно, что где-то далеко сильно горит будто целый квартал домов. Мне вдруг стало весело, не потому, что пожар увидела, а потому, что наконец завтра сумеем покинуть собор. Подумалось, что, может, дом в наших краях и селениях все уже решено. Именно так все и произошло. На другой день подогнали автобусы Красного Креста и вывезли нас. Теперь я нахожусь в горах. Моего отца так и не видели с тех пор, как его схватила Национальная гвардия. Бедной маме Достается больше всех. Моя сестренка и братишки еще маленькие. Одному скоро будет два, сестрёнке 7, а третьему 10. Он уже сам зарабатывает и помогает по дому. Я тоже. Живем словно на вулкане, хотя каждый знает, что вечно так жить невозможно. Мы делаем все, чтобы так не было. Конечно, на некоторое время в департаменте и в нашем селении преследования прекратились. Но все опять начнется сначала. Национальные гвардейцы вернутся снова. Но мы с каждым днем становимся все сильнее и сильнее и сможем дать отпор. Как бы там ни было, несмотря на отчаяние наших матерей, сестер и братьев, дедов и бабушек, то, что мы крестьяне сделали, оставило свой след. Все кончилось хорошо, и я возвратилась в вылобаско.